Глава 18 Чичилия. Милан, Италия, сентябрь 1490 Из постели Людовика Эльморо Чечили наблюдала за стаей ласточек, выписывающих неистовые круги за окном. Просто не оставались влажными в напоминании о нескольких часах книги, проведенных ими здесь после полуденной трапезы. Людовика встал и обернул простыню вокруг талии взял себе гранаты из плошки на столе. Слуга на кухне заранее сделал надрезы по бокам этого красного плода, чтобы его было проще и быстрее чистить. Чичилия могла только гадать, как и где им удавалось доставать такую роскошь, как гранаты, когда для них еще даже не сезон. «Гости должны скоро вернуться с охоты», сказал он, выглядывая в окно. «Надеюсь, ты приготовила им что-то развлекательное на вечер». Чичилия кивнула. Она приучила себя не говорить, Если только Людовика не задаст ей прямой вопрос. И могла догадываться, что это привело к желаемому результату. В последние несколько недель Людовика засыпал её подарками. Прекрасное новое бархатное платье с позолоченным декольте. Нитка бус из черного оникса, такая длинная, что она могла дважды обернуть ее вокруг шеи. «Новый сонет мастера Бернарда», — сказал он. «Да». Чичилия облокотилась на руку. «Но я думала, вы не любите арфу». Он обернулся. Один уголок его губ приподнялся в усмешке. «Кто тебе такое?» сказал — сказал. Она встретилась с ним взглядом. «Не помню». «Это правда. Для аккомпанемента вокалу я предпочитаю звуки лиры», — сказал он. «Не существует инструмента более приятного моему слуху». «Запомню это на будущее», — сказала она. Теперь Людовика открыто улыбнулся и вернулся в постель. «Мой цветочек». Он прижался лицом к шее Чичилии, и его жесткая борода защекотала ее верхний позвонок. «Правда в том, что все хотят услышать твой прекрасный голос, и неважно под аккомпанемент какого инструмента». «Значит, вы довольны моей работой». Людовика тихо усмехнулся себе под нос, схватил ее за длинную растрёпанную косу, Чичилия смотрела, как он наматывает ее волосы на кулак, притягивая ее к себе, как на веревке. «Очень доволен», — сказал он. «Надеюсь, гости тоже будут довольны. Музыкой». Людовик опять встал и распахнул ставни. «Дорогая», — громко объявил он, — «твоя слава уже распространилась по всей Ломбардии и за ее пределами. Еще немного, и имя Чечили и Галерани будет на устах у всех в стране». Произнеся это, Людовик тяжело плюхнулся на стул и начал чистить гранат. Чичилия опять легла и наблюдала, как он извлекает зернышки из середины плода и по его руке стекает кроваво-красный сок. Голодная похотливая улыбка. Потом Чичилия увидела, как он давит языком сладкие зернышки и выплевывает горькую высосанную от сока мякоть на пол.